Глава 2. Кто такая ЭКГ и как устроена электропроводка в сердце? Немного теории. «Все знают, откуда в организме человека берется ЭКГ, но никто не знает, как она туда попадает». Профессор Н.Н. ЭКГ — это электрокардиограмма, слово женского рода, любимая женщина-кардиолога. Как и любая женщина, она капризна и требует к себе внимательного подхода и соблюдения определенных правил игры.